Они хотели только воспользоваться помощью Кагана для спасения своей автономии и для свержения Юстиниана, что им и удалось. За хазарскую помощь они заплатили деньгами и остались в соединении с Византийской империей. Свою автономию и своих выборных правителей курсунцы сохраняли до времен императора Феофила, то есть еще более столетия. По отношению к таврическим и таманским болгарам, приведенные события подтверждают только их полную зависимость в то время от Хазар. Мы находим хазарских наместников на обеих сторонах пролива, то есть и в Боспоре, и в Фанагории. В течение VIII века уже весь почти таврический полуостров подпал власти Хазар, за исключением Корсунской области. Между прочим, около этого времени – они завоевали и соседнюю с Корсунью область Готию. Во второй половине VII века персидское государство, как известно, сменилось арабским халифатом. Новые завоеватели вошли в столкновение с хазарами в странах закавказских, которые всегда служили спорными владениями для сильных соседних государств. Отношения хазар к Византии почти не изменились с появлением мусульманского халифата. Пунктами столкновения с византийским правительством по-прежнему оставались владения в Тавриде и отчасти на восточном Черноморском берегу. Но столкновения эти, как и прежде, уступали место общим интересам по отношению к сильному азиатскому соседу. Союзы против арабов сделали с продолжением прежних союзов против Персии. Византийские императоры иногда вступали даже в родственные связи с хазарскими каганами. Так после Юстиниана Ринатмета император Лев Иссаврианин женил своего сына Константина Капронима на дочери Кагана. Эта хазарская принцесса, нареченная в крещении Ириной, впоследствии прославилась во время иконоборства. Она была почитательницей икон, между тем, как ее муж Константин и сын Лев, прозванный по матери Хазаром, были известны гонители икон. Около этого времени Хазария сделалась поприщем борьбы между разными религиями, из которых ни одна не получила окончательного преобладания, что имело важное влияние на судьбу хазарского государства. Мы видели, что турки, в VI веке пришедшие из-за Каспийского моря, были дикие огнепоклонники. Кроме поклонения огню, они, по свидетельству Феофилакта, поклонялись ветрам и воде, и слагали молитвы земле. Однако чтили и Верховное Божество, Творца Вселенной, которому приносили в жертву коней, быков и овец. Они имели род жрецов-шаманов, которым приписывали дар прорицания. Христианская проповедь рано проникла в страну турок, но, по-видимому, падала на бесплодную почву. Тот же Феофилакт рассказывает, что к императору Маврикию в конце VI века Раз привели пленных турок. На лбу у них оказалось изображение креста, отмеченное черными точками. Но вопрос, что это значит, турки рассказали следующее. Однажды в их стране свирепствовала моровая язва. Некоторые жившие между ними христиане убедили их матерей отметить на лбу мальчиков крестное знамение, обещая им спасение от смерти. Эти спасенные однако остались такими же язычниками, какими были их отцы. Мы говорили, что турки, поселившиеся на западной стороне Каспийского моря, подверглись влиянию покоренных ими народов. Влияние это отразилось, конечно, и на религии. В конце VII века появился между ними ислам, внесенный силой меча. По известию Эльмакина во время халифа абдул Сын его Маслим, после одного сильного поражения, нанесенного Хазаром, многие их тысячи принудил принять магометанскую веру. Эта фантастическая религия, конечно, более подходила к дикому турецкому племени, нежели христианство, и действительно потом распространилась между ними, однако не получила преобладания. Она встретила здесь счастливого соперника в лице иудейства». Евреи распространились на Кавказе и в Крыму из Палестины, Вавилонии и других мест Передней Азии еще до Рождества Христова. Как народ промышленный, они рано встречаются в торговых греческих колониях и, между прочим, на Боспорике Мирийском.